Сказание о введении во храм Пресвятой Богородице и Преснодевы Марии. Когда при чистой Богоотраковице при благословенной Деве Марии богородицы исполнилось три года от рождения, святые праведные родители ее, Иоаким и Анна, решились исполнить данный имя обет, отдать на служение Богу рожденное имя дитя. Созвали они в Назарет, где жили, Всех своих родственников из царского архиерейского рода, ибо сам праведный Иоаким был из царского рода. Супруга же его, святая Анна, была из рода архиерейского, а также хор непорочных дев. Приготовили много свечей и окружили пречистую деву Марию царским благолепием, как все это свидетельствуются святыми отцами. Святой Иаков, архиепископ Иерусалимский, от лица Иоакима говорит так. «Позовите непорочных дочерей еврейских, чтобы они взяли горящие свечи». От лица праведной Анны святой Герман, патриарх цареградский, говорит. «Я выполняю пред Господом тот обед, какой высказала в скорби и для этого собрала хор дев со свечами. Созвала священников, пригласила сродников, говоря всем». «Радуйтесь все со мной, ибо я теперь явилась матерью и родительницей, приводя свою дочь к царю земному, но к Богу, царю небесному». О царском же украшении богоотраковицы святой Феофилакт, архиепискок болгарский, говорит, «надлежало, чтобы введение видение божественнейшей отраковицы было достойно ее, чтобы такой пресветлой и многоценной жемчужины не касалась убогая одежда, Следовало именно царскую одежду и одеть ее для наибольшей славы и украшения. Так, устроил все, что надлежало к честному и славному введению, они отправились в путь, ведущий от Назарета до Иерусалима в течение трех дней. Достигнув города Иерусалима, они торжественно вошли в храм и повели туда одушевленный храм Божий, трехлетнюю отраковицу, пречистую Деву Марию. Впереди нее шел сонм девиц с зажженными свечами, как свидетельствует святой Тарасий, архиепископ Константинопольский, который влагает в уста святой Анны такие слова. «Начните шествие, девы, носящие свечи, и предшествуйте мне и богат богатраковицы». Святые же родители один с одной стороны, другая с другой, взяв за руки данную богом дочь свою — с кротостью честью вели ее между собою. За ними радостно следовало всё множество родственников, соседей и знакомых, держа в руках свечи и окружая пречистую деву, как каквёы светлую луну, на удивление всему Иерусалиму. Святой феофилакт описывает это таким образом: Забывает дочь дома отца и приводится к царю, возжелавшему красоты её. Приводится не без почести и не без славы, но с торжественными проводами. Вот выводится она из отеческого дома со славою при всеобщем рукоплескании ее исхождению. Родителям ее последовали родственники, соседи и все, кто любил их. Отцы сорадовались отцу, матери сорадовались матери, отраковицы и девы со свечами в руках предшествовали богатраковицы, как некоторый звездный круг, сияющей с луною. Весь Иерусалим собрался смотреть это небывалое провождение и видеть трехлетнюю отраковицу, окруженную такую славою и почтенную преднесением свечей. И не только граждане земного Иерусалима, но и небесного святые ангелы стекались видеть преславное видение причистой Девы Марии и, видев, удивлялись, как это воспевает церковь. Ангелы, вхождение пречистое зряще, удивишася, как о дева в ниде во святая святых. Соединившись с видимым ликом сонмом непорочных дев, невидимый лик бесплотных чинов шел, совводя пречистую деву Марию во святое святых и по повелению Господню, окружая ее как избранный сосуд Божий. Об этом святой Георгий архиепископ Некомедийский говорит так. «Родители уже вели к дверям храма деву, окруженную ангелами, при совместном радовании всех небесных сил. Ибо ангелы, хотя и не знали силы тайны, однако же по повелению Господню служили при входе ее во храм. так они, во-первых, удивлялись, видя, что она будет драгоценный сосуд добродетелей» что она носит признаки вечной чистоты и имеет такую плоть, которой никогда не прикоснется никакая греховная скверна. А во-вторых, исполняя волю Господню, совершили служение, которое им было повелено. Так с честью и славою не только людьми, но и ангелами была введена в храм Господень пренепорочная траковица. И достойно ибо если... Ветхозаветный ковчег, носивший в себе манну, который служил только прообразом Пресвятой Девы, внесен был в храм с великою честью при собрании всего Израиля, то тем с большей честью при собрании ангелов и человеков должно было совершиться введение во храм того самого одушевленного кивота, который имел в себе манну Христа, преблагословенной Девы, предназначенной в Матерь Богу. При внесении ветхозаветного кивота в храм Господень, впереди его шел царь земной, царствовавший тогда над Израилем, богаотец Давид. А при введении в храм Божий этого одушевленного кивота, при чистой девы, предшествовал неземной царь, а небесный, которому мы каждый день молимся. Царю небесный, утешителю, душа истины. Что этот именно царь предводительствовал этой черию царскою? Об этом святая церковь в нынешних песнопениях свидетельствует так. Во святых святая, святая и непорочная святым духом водится. При внесении ковчега была музыка и пение, ибо Давид велел начальникам левитов поставить певцов, чтобы они играли на органах, псалтырях, кимвалах и гуслях и воспевали радостные песни. При введении же Пресвятой Девы содействовали веселью неземная музыка и пение, но пение ангелов, невидимо при этом присутствующих. Ибо они при входе ее во святое святых на служение Господу воспевали небесными голосами, что и воспоминает ныне церковь, которая поет в Кандаке. «Благодать, совводящая я же в дусе божественном, юже воспевают ангели Божии» сияя с селения небесное». Впрочем, введение Пречистой богородице во храм представляется и не без песнопений, ибо праведная Анна в слове святого Тарасия говорит идущим впереди девам, «Воспойте сию хвалебную песнь, пойте ее под звуки гуслей восклицайте ей песнь духовную, прославьте ее на десятиструнном псалтыри». Это же вспоминает церковь, говоря, радуются и Оаким, и Анна духом, и девственные лицы Господеве поют, псаломски воспевающие и чтущие матерь его. Отсюда открывается, что хор девственниц, предшествовавших тогда при чистой деве, пел некоторые песни и псалмол Давида. Согласно с этим и составитель нынешнего канона говорит однозначным девам, Начинайте, девы, и воспойте песни, руками держащей свечи. Сами же святые праведные родители Иоаким и Анна по свидетельству святого Тарасия имели на устах своих такую песнь про отца Давида. «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелай, царь, красоты твоей». Навстречу этому славному введению Бога от раковицы по рассказу Феофилакта вышли священники, служившие во храме, и с песнопениями встретили Пресвятую Деву, имевшую быть матерью Великого Архиерея, прошедшего небеса. Приведя ее ко дверям храма, святая Анна, как пишет святой Тарасий, говорила так «Иди, черь моя, к тому, кто мне даровал тебя, иди, священный Кивотк, милая, «Стевому владыке, иди, дверь жизни, к милосердному дателю, иди, ковчег слова, к храму Господню, войди в церковь Господню радость и веселье мира». Захарии же, как пророку архиерею и сроднику своему, она сказала с Иакимом, «Приими, Захария, чистую сень, приими, священник, непорочный ковчег, приими, пророк, кадильницу невещественного угля». «Прими, праведный, духовное кадила». И еще праведная Анна, как повествует святой Герман, сказала первосвященнику, «Прими, пророк, дочь мою, данную Богом, прими и ветши посади ее на горе святыни и приготовленном божьем жилище, ничего не допытываясь до тех пор, пока Бог, призвавший ее сюда, не откроет окончательно своей воли о ней». «Было там, — пишет блаженный Иероним, — Пятнадцать ступеней на церковном входе, по числу пятнадцати степенных псалмов, ибо на каждой из этих ступеней, всходившими для служения священниками и левитами, был пет отдельный псалом. Вот поставили праведные родители при пренепорочную отраковицу на первой ступени, а на тот час весьма скоро пошла сама собою по прочим ступеням, никем не ведомая и не поддерживаемая. Поднявшись на самую верхнюю ступень, она стала укрепляемая невидимой силою Божию. Удивились все, увидев трехлетнюю отраковицу, поднявшуюся по этим ступеням так скоро. А особенно дивился этому великий первосвященник Захария. И как пророк по откровению Божию проразумевал будущее этой девы, ибо он, по словам Феофилакта, был объят духом. Также и святой Тарасий касательно этого говорит, что Захария, исполнившись святого духа, воскликнул, «О, чистая траковица! О, дева, не знающая соблазна! О, девица прекрасная! О, украшение жен! О, краса дочерей! Ты благословлена между женами! Ты в высшей степени прославлена чистотою! Ты запечатлена девством! Ты разрешение клятвы Адама!» Держа раковицу Захария говорит святой Герман, с радостным духом ввел ее во святое святых, говоря ей так. Иди, исполнение моего пророчества, иди, совершение господ их обетований, иди, запечатление завета его, иди, обнаружение его совета, иди, исполнение тайн его, иди, зерцало всех пророков, иди, обновление обветшавшим грехам, Иди, свет лежащих во тьме, иди, новейший божественный дар, войди теперь в нижнюю часть храма Господа своего, доступную человеком, а через немного времени в горнюю и неприступную для всех». От раковицы, веселясь и весьма радуясь, шла в дом Господень, как черток ибо хотя и была маловозрастом, всего только трех лет, но была совершенно по благодати Божией, как предузнанная, и предызбранная Богом прежде сложения мира. Так причистая и преблагословенная Дева Мария введена была в храм Господень. При этом первосвященник Захария совершил необычайное и для всех удивительное дело. Он ввел отроковицу в самую выстроенную скинию, называемую Святое Святых, которая была за вторую завесою, где был ковчег завета, обложенный со всех сторон золотом и херувимы славы, осенявшие очистилище, куда нельзя было входить не только женщинам, но даже и священникам. А мог туда входить только первосвященник однажды в год. Там первосвященник Захария отвел при чистой деве место для молитвы. Всем же прочим девам, живущим во храме, по свидетельству святого Кирилла Александрийского и святого Григория Низского, отводилось место для молитвы между церковью и алтарем. Ни одной из этих дев никаким образом нельзя было подходить к алтарю, ибо это строжайше запрещалось им первосвященниками. При чистой же деве со времени введения видение ее не было запрещено ежечасно входить во внутренний алтарь, за вторую завесу и молиться там. Сделано было это первосвященникам по таинственному вразумлению Божию, о чем святой Феофилакт говорит так. Первосвященник, быв тогда вне себя объятый Духом Божиим, понял, что эта отраковица – вместилище божественной благодати и что она более его достойна всегда предстоять пред лицом Божиим. Вспомнив сказанное в законе о ковчеге, что ему назначено находиться во святом святых, он тотчас понял, что это преднаписано было относительно этой отраковицы нисколько не усомнившись и не остановившись, дерзнул вопреки закону ввести ее во святое святых. Как говорит блаженный Иероним, праведные родители Иоаким и Анна вручили дитя свое воле Отца Небесного, принесли дары Богу, жертвы и всесожжение, и получил благословение от первосвященника и всего собора священников, возвратились со всеми своими сродниками домой и устроили там пир, Веселясь и благодаря Бога. Преблагословенная же Дева сначала жизни своей в доме Господнем отдана была в помещение для девиц, ибо храм Иерусалимский, построенный Соломоном и потом разрушенный и выстроенный снова Зоровавелем, имел много жилых помещений, как пишет Иосиф, древний иудейский историк. Вне к стенам храма пристроены были каменные здания числом тридцать, отдельные одно от другого. Просторные и очень красивые, на них были другие здания, на других третьи, так что общее число их было девяносто, и они имели все удобства для жительства в них. Высота их равнялась высоте храма. Они были как бы столпы извне, поддерживающие его стены. В этих зданиях находились помещения для разных лиц, Отдельно жили девы, посвященные на служение Богу до времени. Отдельно жили вдовицы, давшие обед Богу хранить чистоту свою до смерти, как пророчица Анна, дочь Фануилова. Отдельно обитали мужи, называвшиеся назареями подобно инокам, жившие безбрачно. Все эти лица служили Господу при храме и получали пропитание от доходов храма. Остальные здания отведены были для пребывания странников и пришельцев, приходивших издалека, на поклонение в Иерусалим. Трехлетняя отраковица Пречистая Дева Мария, как сказано, была отдана в помещение для девиц, причем к ней представлены были девицы по летам более взрослые и искусные в писании и рукоделии, чтобы Бога отраковица с младенчества научилась и писанию, и рукоделию вместе». Святые родители Иоаким и Анна часто посещали ее. Анна, как матерь, особенно часто приходила посмотреть на свою дочь и поучать ее. По свидетельству святого Амросия и историка Георгия, дева скоро научилась еврейскому ветхозаветному писанию в совершенстве. И не только писанию, но и рукоделию хорошо научилась, как говорит о том святой Эпифофани. Она отличалась силой ума и любовью к учению. Не только получалась в священном писании, но и упражнялась в приодении шерсти и льна, и в шитье шелком. Благоразумием своим она удивляла всех. Занималась преимущественно такими трудами, которые могли бы быть потребны священникам в служении при храме. Рукоделию этому она так научилась, что им могла впоследствии при сыне своем добывать себе пропитание». Она своими руками сделала Господу Иисусу хитон, не сшитый, но весь тканый. При чистой деве, говорит тот же Епифаний, как и в другим девицам, обычная пища подавалась от храма. Но ее съедали нищие и странники, ибо она, как воспевает церковь, питалась хлебом небесным. Святой Герман говорит о ней, что она пребывала обыкновенно во святом святых, принимая сладкую пищу от ангелов, а святой Андрей крицкий так говорит. Во святом святых, как в чертоге, она принимала необычайную и нетленную пищу. При этом предание присоединяет, что причистая дева часто пребывала во внутренней скинии, бывшей за вторую завесую и называемой святое святых, а не в обычном помещении для дев при храме, потому что, хотя ей место для жительства было уготовано в этом помещении, но на молитву не запрещено было ходить во святое святых. Придя в совершенный возраст, она с юных лет, научившись священному писанию и прилежно занимаясь рукоделием, еще больше упражнялась в молитве и целые ночи и большую часть дня имела обыкновение проводить в молитве. На молитву входила во святое святых, для рукоделия же возвращалась в свое жилище, ибо по закону нельзя было во святом святых что-либо делать или что-нибудь внести туда. И большую часть жизни своей она проводила в храме, за вторую завесою во внутренней скинии на молитве, а не в отведенном ей жилище за рукоделием. Потому-то всеми учителями церкви согласно говорится, что причистая дева до 12 -го года всю свою жизнь провела во святом святых, так как оттуда редко выходила в свое помещение. Какова же была жизнь ее в младшем возрасте, это описал Иероним так. Блаженная дева еще в детстве и младенчестве своем, когда была при храме с прочими однолетними ей девицами, жизнь свою проводила по строгому порядку. От раннего утра до третьего часа дня стояла на молитве, от третьего до девятого упражнялась в рукоделии или прочтении книг. От девятого часа снова начинала свою молитву и не прекращала ее до тех пор, пока не являлся ей ангел, из рук которого она обыкновенно принимала пищу. Так все более и более возрастала она в любви к Богу. Такого рода была жизнь ее в детстве, когда она еще жила с девами-сверстницами. В то время, как день ото дня она возрастала и укреплялась духом, совершенствовалась она и в подвигах, и укреплялась в молитве и трудолюбии, восходя от силы в силу до тех пор, пока не осенила ее сила Всевышнего. А что являлся ей ангел, и приносил пищу, это видел своими глазами первосвященник Захария, о чем рассказывает святой Григорий Некомедийский, говоря. В то время, как она день ото дня росла, слетами возрастали в ней и дары Святого Духа, и она пребывала в общении с ангелами. Это и Захария узнал, ибо когда он по обычаю священническому был в алтаре, то увидел, что кто-то необычайного вида беседует с девой и подает ей пищу, Это был явившийся ангел, и удивился Захария, размышляя в себе, что это за новое и необычайное явление. Видом подобен ангелу и говорится святой девицей, бесплотный по образу, приносит пищу, питающую плоть, невещественный по природе, подает деве вещественную корзину. Ангельское явление здесь бывает одним только священником, и не то не часто. К женскому же полу, да еще к такой юной девице, пришествие ангела, видимое теперь совершенно необычайно. Если бы она была из числа замужних и одержимая ни дугом ни плодства, молилась о даровании ей плода, как молилась некогда Анна, я не удивился бы такому явлению, которое вижу, но девица не просит об этом. Ангел же всегда, как и теперь вижу, является ей, отчего я прихожу в еще большее удивление». Ужас и недоумение, что будет из этого, что благовествовать приходит ангел, и какого свойства приносимая им пища, из какого хранилища она берется, и кто приготовил ее, какая рука сделала этот хлеб, ибо ангелам не свойственно заботиться о требованиях плоти, если и многие были питаемы ими, однако пищу эту приготовляла человеческая рука». Ангел, служивший Даниилу, хотя и мог бы силою Всевышнего не через кого-либо другого, а сам собою исполнить то, что ему было повелено, однако послал для этого Аввакума сосудами, чтобы не устрашили питаемого необыкновенное видение ангела и необычная пища. Здесь же к отраковице приходит сам ангел, дело полное таинственности, относительно которого я недоумеваю. Она в младенчестве сподобилась таких даров, что ей служат бесплотные. Что это такое? Не на ней ли сбудутся предсказания пророков? Не она ли цель нашего ожидания? Не от нее ли примет естество, хотящий прийти спасти род наш? Ибо тайна эта предсказана еще прежде из слова ищет ту, которая могла бы послужить тайне. И ужели ни другая предызбрана послужить этой тайне, а именно эта девица — на которую смотрю, как счастлив ты, дом Израилев, из которого прозябло такое семя, как счастлив ты, корень Исеев, из которого произошла эта ветвь, имеющая произвести миру цвет спасения, как счастлив я, наслаждающийся таким видением и приготовляющий эту деву в невесту слову». Эти слова Георгия Некомедийского подобно ему говорит Иероним. Каждый день посещали ее ангелы, и если бы меня спросил кто-нибудь, как Пречистая Дева проводила там время юности, я отвечал бы, это известно самому Богу, да Архангелу Гавриилу, неотступному ее хранителю, с прочими ангелами, часто приходившими к ней, и с любовью беседовавшими с ней. Пребывая таким образом с ангелами во святом святых, Пречистая Дева пожелала жить вечно в ангельской чистоте и неврежденном девстве. По свидетельству святых учителей Григорьева и Иеронима и других, Дева эта первая обручила свое девство Богу, ибо в Ветхом Завете необычайно было девам не вступать в брак, так как супружество было в большом почете, чем девство. Пречистая же Дева первая в мире предпочла девство супружеству, и, уневестившись Богу, служила ему чистым девством своим день и ночь. Пресвятой Дух благоволением Бога Отца говорил в ней вместилище Богу Слово. Да будет же, Пресвятая, единосущной и нераздельной Троице славы и благодарение, Пречистой же Владычице нашей Богородице, Преснодеве Марии, честь и хвала от всех родов вовеки. Аминь.